Глава в о с е м н а д ц а т а Когда с хор, захватывающей волной, полились звуки мазурки Хлопицкого, все бросились в зал, где танцующие пары выстроились длинной шеренгой. Впереди всех стоял седой толстый пан Кухцинский, знаменитый танцор. Он танцевал с самой п а н и Мариной. За ними стоял молодой красавец-поляк, пан Жукатынский с Зосей. Дальше пан Мозалевский с Надеждой Васильной, Давид с Верочкой, Моисей с Аней п о я р к о в о й молодой доктор с а л ы й Альфонс Богданыч с Агрипиной Филиппиевной и так далее. Расправив седой ус и щелкнув каблуками, пан Кухцинский пошел в п е р в ы й паре с тем шиком, с каким танцуют Мазурку только одни поляки. Публика зашепталась и заахала от восторга, любую с первыми двумя парами. Опьяняющие звуки мазурки волновали всех, и даже из буфета, из игорной комнаты вышли все, чтобы посмотреть на мазурку. Какой-то седой старик отбивал такт ногой. Пьяный инженер, прищелкивая пальцами языком, вскрикивал каким-то бабьим голосом. «Лихо, черт побери! Тара-та-та! Тара-та-та! -та! Ах, браво, Кухцинской! Лихо, Кухцинской!» Мазурка продолжалась около часа. Пару утомились.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 От него сильно пахло водкой, и он смотрел кругом совсем осоловелыми глазами. «Важно!» — протянул Веревкин и улыбнулся пьяной улыбкой. Привалов первый еще раз видел, что Веревкин улыбается. Он всегда был невозмутимо спокоен, как все комики по натуре. «Да, недурно!» — согласился Привалов. «Недурно? Ах, вы...»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 Пожалуй, председатель суда не дурной человек, только в нем живого места нет. Он, должно полагать, даже потеет статьями закона. Ей-богу, и прииди к Иисусу законник некой. Вот он сам ы и есть. Законник-то этот, наш председатель. Да. Мазурка кончилась сама собой когда той молоденькой девушке, которую видел д а в и ч а привалов на лестнице, сделалась дурно. Ее под руки увели в дамскую уборную. о г р и п и н а Филиппина прошла вся красная, как морковь, с растрепавшимися на затылке волосами. У бедной Ани п о я р к о в о й оборвали трен, так что дамы должны были образовать вокруг нее живую стену, и только уже под этим прикрытием увели сконфуженную девушку в уборную. Трен — р о т шлейфа. Зося шла одна. Она отыскивала в толпе кого-то своими горевшими глазами. У двери она нашла, кого искала. «Я устала», — слабым голосом прошептала девушка, подавая с к у т о в у свою руку. «Ведите меня в мою комнату. Вот сейчас направо, через голубую гостиную. Если б вы знали, как я устала». «Не следовало так много танцевать».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 «Доктор, помните наши пари?» — крикнул а Зося, когда доктор уже прошел мимо них. «Вы проиграли!» Доктор остановился, посмотрел на улыбавшее с я е м у лицо з о с и и задумался. «Вот сюда!» — проговорила Зося, указывая Лоскутову н затворенную дверь. Они вошли в совсем пустую комнату с старинной мебелью, обитой красным выцветшим бархатом.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 И очень рада, что все приняли это за чистую монету. — Если в число этих всех вы включаете меня, это несправедливо, — заметил Лоскутов. Я несколько раз думал. — Вы? Вы думали обо мне? — живостью подхватила Зося, глядя на Лоскутова широко раскрытыми глазами. — Как о всех других людях. именно «Думал, что вы иногда желаете серьезно заниматься, может быть, мечтаете приносить пользу другим, а потом все это и соскочит с вас, как с гуся вода. Может быть, я ошибаюсь, о ф и г н а т ь н о вы сами...» «Ах, не то!» «Меня давит обстановка б о г а т с т в о Итщеславие, итщеславие, я не скрываю. Но знаете, кто сознает за собой известные недостатки,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 — Я не могу ответить вам тем же, Софья Игнатьевна. Лиховская глухо застонала и с истерическим смехом опрокинула голову на спинку дивана. — Вы не можете! И вот единственный человек, которого я уважала... — Отчего вы не скажете мне прямо? Ведь я умела же побороть свой девичий стыд и п е р в а й сказала, что вас люблю. — Да, а вы даже не могли отплатить простой откровенностью на мое признание, а спрятали за пустую фразу. — Да, в я в настоящую о н минуту в тысячу раз лучше вас. Я теперь поняла все. Вы любите Надежду в а с и л ь н у да? — Да, — проговорил Лоскутов, и тень замешательства скользнула по его лицу. — Ну так уходите. — Нет, вернитесь. С последними словами Лиховская, как сумасшедшая, обхватила своими белоснежными чудными руками шею л а с к у т о в а и покрыла безумными поцелуями его лицо. Бал кипел широкой волной, когда по залам смутно пронеслась первая в е с т и о каком-то происшествии. Дамы зашептались, улыбки сменились серьезным выражением лиц. Кто пустил первую м о л у Что случилось? Никто и ничего хорошенько не знал.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 но Лиховский не слыхал вопроса и бежал вперед, схватив себя за волосы. Бал расстроился, и публика цветной молчаливой волной поплыла к выходу. Привалов побрел в числе других, отыскивая Надежду Васильевну. На л е с т н и ц е он догнал Половодову, которая шла одна, подобрав одной рукой трен своего платья. — Вы не знаете, Антонина Ивановна, что случилось? — спрашивал Привалов. — Пустяки. з о с я упала в обморок.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 а меня о т п у с т и л одну. «Проводите, пожалуйста, меня до моего экипажа. Да, кстати, наденьте шубу, а то простудитесь». Когда к подъезду подкатилась зажженными фонарями карета Половодова, и а н т о н и д а Ивановна поместилась в нее, Привалов протянул ей руку проститься, но а н т о н и д а Ивановна не подала своей, а отодвинувшись в дальний угол кареты, указала глазами на место около себя.